И так соблазнительно открылись розовые губы ее. «Ниночка!» — крикнул Прохор, чтоб прогнать искушение. «Милая Ниночка! Невеста моя!» Лунная ночь. Он возвращался из леса. Масленица еще не угомонилась. Костры также горели. Возле них с песнями кружилась молодежь. Кое-где бродили по сугробам пьяные.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 Клюка завтра поведет Анфису в баню, спрыснет с семиокатных камушков водой. Как это ты? Кто тебя? Сама, сама. И не спалось ей всю ночь. Всю ночь до морозной зари продумала она, как сиротливо ее сердце, как оно горячо и жадно. Сокол, сокол.